«Здравствуйте, господа! Милости просим! Рад вам всем! Здравствуйте, мои хорошие! Ба, старый друг! Как ты оброс с тех пор, что мы не видались! Приехал на глазах у меня смеяться над моими делами в Дании? Вас ли я вижу, барышня моя, царица небесная, Вы на целый венецианский каблук залетели в небо с нашей последней встречи. Будем надеяться, что голос ваш не фальшивит, как золото, изъятые из обращения. Милости просим, господа. Давайте, как французские сокольничьи, набросимся на первое, что нам попадется. Пожалуйста, какой-нибудь монолог. Давайте нам, образчик вашего искусства, ну? «Какой-нибудь страстный монолог?» «Первый актер. Какой монолог? Добрейший принц!» «Гамлет. Помнится, раз ты читал мне один отрывок, вещь никогда не ставили или не больше разу». Пьеса не понравилась. Для большой публики это было, что называется, не в коня корм. Однако, как воспринял я... и другие еще лучшие судьи. Это была великолепная пьеса, хорошо разбитая на сцены и написанная с простотой и умением. Помнится, возражали, что стихам не достает пряности, а язык не обнаруживает в авторе отбора, но находили работу добросовестной, с чертами здоровья и основательности, приятными, без натяжки. Один монолог я в ней особенно любил, Это где Эней рассказывает о себе Дидоне, и в особенности то место, где он говорит об убийстве Приама. Если он еще у вас в памяти, начните вот с какой строчки. Погодите, погодите. «Свирепый пир! Тот, что как зверь герканский!» Нет, не так. Не начинается с пирра. Свирепый пир, чьи черные доспехи И мрак души напоминали ночь, Когда лежал он, прячась в конском чреве, Теперь закрасил черный цвет одежд Малиновым и стал еще ужасней. Теперь он с ног до головы в крови Мужей и жён, и сыновей, и дочек Запекшийся в жару горящих стен, Которые убийцы освещают дорогу к цели. В кровяной коре, дыша огнем, И злобый пир безбожный, Карбункулами выкатив глаза, Прямо ищет. Продолжайте сами. Полоний. Ей-богу, хорошо, милорд, С хорошей дикцией и чувством меры.